На десерт был подан абрикосовый торт, сыры и фрукты. Ко всеобщему изумлению и восторгу под конец внесли свадебный торт, украшенный миниатюрными фигурками жениха и невесты. Гости вскоре разъехались. Личный секретарь голландского посла сославшись на неотложные дела, а Адриан с целью хорошенько выспаться перед холостяцкой пирушкой, закатить которую он собирался сегодня вечером. Джаред тоже решил стремнуть. Аманда прилекла была отдохнуть, но вскоре не в силах заснуть, спустилась вниз. Она нашла Миранду в библиотеке. «Ты снова читаешь? И не боишься испортить зрение?» «Мне нравится читать, а здесь собрана такая библиотека. Непременно уговорю Джарада взять ее с собой в Винсонг». Аманда опустилась в кресло напротив сестры. Выглядела она несколько обеспокоенной. «Что с тобой?» «Заметив, что с ней творится что-то неладное?» «Спросила Миранда». Предсвадебная горячка? Нет, мама и ее новый муж. Мама и мистер Ван Ноттлмен не поняла, Миранда. Они даже не подождали до вечера. О чем ты? Они... Они... Аманда залилась краской. Я услышала, как скрипит кровать и как мама вскрикивает. И все это сейчас, днем. Миранда улыбнулась. Она вспомнила, как это шокировало ее саму, когда Джаред решил заняться с ней любовью в спальне, залитой ярким солнечным светом. Не принимаем лись как сердце, дорогая, попыталась успокоить ее, Миранда. Просто мужья имеют обыкновение любить своих жен тогда, когда у них возникает желание. А это не всегда происходит ночью. А, протянула Аманда. «Но ведь мама. Я хочу сказать, она совсем не девочка. Да и мистер Ван Нотлмен. Ему уже под 50. Возраст, как утверждает Джаред, не имеет никакого значения. «На что это похоже?» промолчав, спросила Аманда. «Это... это восхитительно. Другого ответа не найти, чтобы описать ощущения. Первый раз будет немного больно, но потом...» Она мечтательно улыбнулась. «Восхитительно?» «И это все, что ты мне можешь сказать?» – не унималась Аманда. «Дело вовсе не в том, могу или не могу. Это нужно испытать самой. Тогда поймешь, что найти подходящее определение очень трудно. Тебе лишь не следует бояться. Доверься Адриану, у него наверняка есть опыт в таких делах». «Это приятно?» «О да, очень». И вправду очень приятно призналась себе Миранда поздно вечером, когда Джаред, возвратясь с холостяцкой вечеринки у лорда Суинфорда, упал рядом с ней на кровать и заключил ее в свои объятия. «Ты пьян!» — воскликнула она, вдыхая терпкий запах, исходящий от него. «Но «Ну, не настолько уж я пьян, что не в состоянии исполнить свой супружеский долг». «Да-да, очень и очень приятно», — подумала она чуть позже, лежав расслабленная и удовлетворенная рядом с мирно посапывающим с Утро следующего дня было прекрасным, по-настоящему яркий и теплый июньский денек. Свадебная церемония была поистине великолепной. Платье Аманды, с низким вырезом, открывающим плечи, и волнами белых шелковых оборок, вышитых по краю розовыми бутонами, было как раз таким, какие носила ее бабушка. Длинные свободные рукава были оторочены дорогим кружевом. Шлейф в платье поддерживали дети, мальчик и девочка трех и четырех лет отроду, внуки лорда Фрэнсиса и леди Мелисон Данхи. Из украшений на невесте были нитка превосходного жемчуга, подарок ее матери, и сверкающая бриллиантовая диадема, подарок свекрови, на которой крепилась длинная фата. В руках Аманда держала букет белых роз, перевязанной розовыми атласными лентами. Подружками невесты были три ее кузины, одетые в одинаковые небесно-голубые платья с венками из роз на голове и корзинками с яркими летними цветами в руках. На главной подружке невесты Миранде, было необычное, среди разноцветия нежных пастельных тонов, темно-синее платье. После церемонии венчания все отправились в дом на Девон-сквер. И празднество продолжалось уже там, с традиционными тостами за здоровье молодых и чаепитием с огромным свадебным тортом. Гости продолжали веселиться, и после того, как молодые покинули их, укатив на фойетоне в неизвестном направлении. Следом за ними уехали и Дороти с мужем. Их корабль отплывал в 9 часов вечера.